Как только советское правительство огласило условия, на которых оно якобы соглашалось признать свою ответственность, стало ясно, что предложение не было серьезным. Россия требовала в ответ компенсацию за потери, понесенные вследствие помощи, оказанной кредиторами ее врагам во время гражданской войны. Потери эти, по оценкам Москвы, значительно превосходили сумму задолжену Насколько значительно? можно было узнать из служебного доклада, подготовленного для Ленина чиновником Наркомфина Пилявским в сентябре 1921 года. Суммируя прямые расходы на гражданскую войну с компенсациями за убитых и раненых красноармейцев и относя все затраты на счет союзников, Пилявский получил в итоге 16,5 миллиардов рублей золотом, 8,25 миллиарда долларов. К этой сумме он прибавил 30 миллиардов рублей золотом за убытки, причиненные погромами, и моральный ущерб, нанесенный населению истязаниями и пытками, которые оценил в 30 миллиардов рублей золотом. Сюда же были приплюсованы стоимости эпидемии снижение образовательного уровня и прочих бед, поразивших Россию со времен октября 1917 года, в результате чего общая сумма которую Москва могла бы стребовать союзных держав, достигла 185,8 миллиарда рублей золота, 92,2 миллиарда долларов. Пелябский полагал также, что Россия имела право требовать компенсацию за неудачу в попытке присоединения Константинополя, а также за не в ее пользу решение границы с Польшей, но определенной цифры не привел. Абсурдные эти претензии так никогда и не были высказаны. Ленин рекомендовал изучить вопрос более внимательно, а всю относящуюся к нему документацию уничтожить. Во время своего закрытого доклада девятой партийной конференции с сентября 1920 года Ленин потешался над чудаками во Франции и Англии, которые все еще надеются получить обратно миллиарды, потерянные ими в России. Ввиду всех этих обстоятельств, любое сближение Советской России должно было производиться постепенно окольными путями. Остановились на торговле. В ее эффективность мечную верил Ллойд Джордж. Как только мы начнем торговать с Россией, предрекал он, коммунизм исчезнет. Британские эксперты предвкушали какие огромные все возрастающие экономические преимущества получит Запад от такой политики. Согласно их оценкам, импорт русских зерновых, лес и льна снизит мировую стоимость этих товаров и вынудит США урезать цены на зерно. В декабре 1919 и в январе 1920 года Союзные державы достигли в Париже соглашения о прекращении интервенции и восстановлении нормальных экономических отношений Советской России. Однако и их следовало начинать с умом, поскольку до тех пор, пока вопрос с задолженностью России не был урегулирован, советские ценности по пересечениями границы могли быть кредиторами. Поэтому союзные державы решили начать торговлю не с советским правительством, а с российскими кооперативами. Представление о том, будто советские кооперативы имели свободу действия, потенциально являлись хорошими партнерами в торговле, было, по-видимому, распространено историкам и высшим британским экономическим совете в Париже. Из разговоров с их главами в том числе с главой русских кооперативов за границей Александром Баркенхаймом, они выяснили, что организации эти аполитична. Парижское бюро русского кооперативного движения заявляло, что у них в России 25 миллионов членов и огромные запасы зерна для экспорта. 16 января С 1920 года союзники согласились войти в торговые отношения с русскими кооперативными организациями, при условии, что подобный шаг не подразумевает дипломатического признания государств В действительности, советские кооперативы, конечно же, не были свободны в своих действиях. Поскольку весной 1919 года их национализировали и интегрировали в государственную экономику, управляющий их орган Центра Союз стал одним из отделов в правительственном аппарате. Даже ту небольшую долю независимости, какую ему давалось сохранить, они утратили. 27 января 1000 года, когда предвидя ту полезную роль, которую они могли бы сыграть в установлении отношений с Западом, Ленин набросал декрет, помещавший их под отдельный контроль Компартии. Полный контроль. Месяц спустя Красин уже отправился в Западную Европу вести переговоры как глава Центра Союза. На самом же деле он представлял советскую внешнодорговую организацию. Внешторг, по словам Радека, красин должен был поехать в Лондон в Троянском коне. Маскировка помогла западным предпринимателям осуществить свое желание и возобновить торговые отношения с Россией, не ломая голову над больным вопросом российских иностранных долгов. Осуществляемая под покровимого вымысла и деликатных умолчаний деятельность большевиков стала приносить вполне реальные плоды. Весной 1920 года Британия начала экономические переговоры с Москвой. Война с Польшей и прочие помехи заставили отложить подписание торгового соглашения до апреля 1921 года. Тем временем в мае 1920 года Швеция и Германия подписали соответственные документы с Москвой. Это были первые договоры о коммерческих операциях между Россией и западными державами. США отменили запрет на частную торговлю Советской России в июле 1920 года. Примеру последовало большинство государств Европы. С точки зрения архитекторов внешней политики Советской России, четыре страны представляли особенный интерес. Великобритания. США, Франция и германии Главные приоритеты были отданы отношениям с Германией. По причинам, как экономическим, так и политическим, Франция оставала самым непримиримым врагом большевистского режима. У нее имели самые большие инвестиции в России, потому она сильнее всех пострадала от национализации и отказа большевиков возвращать долги. Она желала установления там правительства который возместила бы эти потери. Франция одновременно знала, чтобы дружественная Россия уравновесила в Европе Германию, чьих реваншистских устремлений она весьма опасалась. Отказ США вступить в Лигу наций и дать совместно с Британией обещание ограждать Францию от агрессии заставил последнюю почувствовать себя слабой и незащищенной. Для того, чтобы компенсировать эту уязвимость, Франция проводила политику жесткой непримиримости в отношении Веймарской республики. Такая политика оказалась чрезвычайно близорукой, поскольку ослабляла прозападное правительство Германии и толкала большевиков и немецких националистов в объятия друг к другу. Москве нечего было ждать. Соединенные Штаты Америки, мало вовлеченные в политическое соперничество в Европе, и немного потерявшие вследствие советской экономической политики. Общие потери США в России составили 223 миллиона долларов. Относились к коммунистической России как к государству вне закона и отказывались иметь с нею официальные отношения. В августе 1920 года госсекретарь США Бейнбридж Колби дал формальное пояснение, почему Соединенные Штаты не могут признать теперешних правителей России в качестве правительства, с которым возможно поддерживать отношения, свойственные дружественным государствам. Причиной явились не возражения против советской политической или социальной системы, но то, что режим, нарушал любое правило или соглашение, лежащее в основе самой структуры международного права. Его вожди часто и открыто похвалялись, что намереваются подписывать соглашения и взаимные обязательства с иностранными державами, но не имеют ни малейшего намерения соблюдать таковые обязательства или выполнять торговые соглашения. Они, кроме того, заявляли, что само существование большевизма в России, поддержание его власти, зависит и будет продолжать зависеть от того, произойдут ли революции в остальных великих цивилизованных странах, включая США, которые свергнут и уничтожат их правительство и установят на их месте большевистскую власть. Они заявили со всей определенностью, что намереваются использовать любую возможность включая, разумеется, и дипломатические службы, чтобы способствовать развить таких революционных движений в других странах. Тем не менее, Вашингтон не возражал против частных торговых сделок с советским правительством, и таковые оказались в 1920-х годах весьма значительными. Английскую политику в отношении советской России с того момента, как Британия устранилась от участия в гражданской войне, И вплоть до своей отставки в октябре 1922 года определял Ллойд Джордж. К несчастью, премьер-министр крайне мало знал об этой стране. Для иллюстрации его невежества можно привести в пример речь в апреле 1919 года, где он сообщал Палате представителей, что Британия оказывает помощь не только генералу Деникину и адмиралу Колчаку, но и генералу Харькову. Когда беспокойные белые перестали путаться под ногами, он вознамерился восстановить отношения с советским правительством и начать с торговли, что должно было принести Британии экономические выгоды и в то же время могло обуздать коммунистов. Общественное мнение в Британии было резко антикоммунистическим по многим причинам. Самое важное из них явилось самоустранение России из войны в 1917 году, стоившей Англии многих жизней. Британская пресса, возглавляемая газетой «Таймс», уделяла большое внимание творимым большевиками-изверствам. И Министерство иностранных дел, и военное министерство выступали против сближения Советской России. Однако Черчилль в то время оказался дискредитированным, и утратил влияние. Его антибольшевизм воспринимался как личная мания. Неудавшаяся интервенции высмеивалась как личная война господина Черчилля. В феврале 1920 года в Палате представителей Ллойд Джордж призвал к миру и торговле с большевиками. «Торговля», — говорил он, — «положит, конец жестокость большевизм «Да есть ли у России чем торговать?» «Разумеется», — отвечал он скептиком — «хлебные закрома России ломятся от зерна». В этом случае премьер-министр являл не невежество, но не искренность. Представляя общественность и Россию как некий рок изобилия, он в действительности был информирован министром иностранных дел лордом Керзоном, что страна находится в состоянии полнейшей экономической разрухи и отчаянно нуждается в иностранной экономической помощи. Ллойд Джорджу пришлось прибегнуть к лжи, потому что, принимая во внимание состояние общественного мнения, страстно желаемое им сближение с большевистской Россией, приходилось маскировать, придавая ему вид экономически выгодного для Британии. Британско-советские переговоры открылись в мае 1920 года с прибытием в Лондон советского торгового представительства во главе с Красиным единственным из большевистских лидеров, кто имел деловой опыт. Он приехал в качестве представителя российских кооперативов, однако с самого начала его миссия рассматривалась как дипломатическая, вплоть до того, что англичане разрешили ему связываться с Москвой с шифром и отправлять и получать почту с дипломатической печатью. «Отказ советского государства от долгов» ударил по Британии не так сильно, как по Франции. Но все же она потеряла значительную сумму. Россия задолжала ей 629 миллионов фунтов, и более девяти от нее было взято во время войны. Это было эквивалентом 3,145 миллиарда долларов или 4900 тонн золота, а в 1990 году составил бы 60 миллиардов долларов. надеюсь что долг будет со временем возвращен, Британия выказывала готовность на первых этапах удовлетвориться признанием России ответственности за него. К тому же появился новый источник забот. Коммунистическая пропаганда, активно ведущаяся в промышленных центрах и на Ближнем Востоке. Ллойд Джордж и его кабинет, очевидно, надеялись, что Москва, из благодарности за подразумеваемые в торговых соглашениях фактическое признание, приостановит эту недружественную деятельность. С точки зрения Черчилля, подобные упования выглядели большой наивностью. Большевики, фанатики, ничто не может отвратить фанатика от его цели. Ллойд Джордж считает, что может их переубедить, что они, наконец, увидят ошибочность своих методов и неприложимость своих схем. Ничего подобного. Они считают, что их система не стала успешной, потому что ее применялись с недостаточным размахом, и что для того, чтобы добиться успеха, ее нужно распространить на весь мир. Предупреждения Черчилля пропали в Туни. И 31 мая 1920 года открылись торговые переговоры. Красин встретился с Лойд Джорджем его команды. Для советского руководства эта встреча означала исторический прорыв. Впервые его эмиссара принял глава правительства Великой Державы. Красин оказался таким очаровательным. Его внешность и манеры настолько не совпадали с превалировавшим в Европе представлением о большевиках как о дикарях, что некоторые из англичан выражали после встречи с ним сомнение, подставное ли он лицо. Торгпред сообщил принимающей стороне, что вопрос о долгах будет урегулирован, как только восстановится мир и полные дипломатические отношения между двумя странами. Помимо этого он настаивал чтобы Британия воздержалась от оказания помощи Польши. По поводу же того, что особенно беспокоило Британию, а именно враждебной советской пропаганды, в том числе и на Ближнем Востоке, Красин обещал, что если Лондон примет решение нормализовать отношения и прекратит дальнейшую помощь врагам советской власти, включая Врангеля, который все еще держался в Крыму, Она, своей страны, готова дать полные гарантии, что воздержится от участия в каких бы то ни было видах враждебной деятельности и от попустительства последней не только на Востоке, но и в других местах. Красин, очевидно, превысил данные полномочия, давая подобное обещание. Во всяком случае, британская разведка перехватила и расшифровала сердитый выговор Чечерина которым котором выражались резкие возражения против сделанных уступок. А также следующий совет от Ленина. «Эта свинья лойд Джордж врет без стыда и совести. Не верьте ни слову из того, что он говорит, и врите ему в ответ в раза больше». В шифровальной службе Британии работал русский по имени Фетерлейн. Он нашел ключ к советскому дипломатическому шифру. Вторжение Красной Армии в Польшу привело временной приостановке переговоров и вызвала великое смятение в Лондоне. Перспектива создания коммунистической Польши и возникновения у Германии и Советской России общей границы беспокоила даже Ллойд Джорджа. В июле 1920 года Красин возвратился в Москву. В Москве верили, что ключи к мировой революции находится в Германии. Ни в одной другой стране Коммунистический интернационал не вел подрывной деятельности столь усердно, как там. Рабочим языком двух первых конгрессов Коминтерна был немецкий, а германским делегатом на них оказывались особые почести. Высшие представители власти Зиновьев и Радек направлялись для приветствия на съезды немецких социалистических партий и профсоюзов. Основным препятствием к осуществлению планов Коминтерна в Германии являлась социал-демократическая партия. Именно социалистическое правительство подавило коммунистические мятежи зимой 1918-1919 годов и с в марте 1921 года. Немецкие социалисты хорошо знали большевиков по долгому сотрудничеству во втором интернационале и относились к ним с нескрываемым презрением. Большевики в ответ поливали лидеров той партии подчеркнуто злобной клеветой. Отношение СДПГ к большевистскому режиму было впервые сформулировано в вышедшей летом 1918 года работе Карла Каутского «Диктатура пролетариата Автор, лично знавший Маркса и Энгельса, и являвшийся официальным держателем прав по распоряжению их наследиям, высказывался исключительно авторитетно. В свое время он выступил против Первой мировой войны и основал радикальное крыло партии. Он приветствовал Октябрьский переворот. Однако большевистские методы управления были, по его мнению, абсолютно неприемлемы. Каутский обвинял большевиков в установлении однопартийной диктатуры, в том, что они называют советы высшей формой демократии, а на самом деле используют их для уничтожения народа власти. У этого режима не было, по его мнению, ничего общего с социализмом. Каутский отвергал и аналогию, которую и парижские коммунисты проводили между собою и парижской коммуны. Она была делом всего пролетариата. В ней приняли участие все социалистические течения. Ни одно не устранилось, ни одно не было устранено. Социалистическая партия, которая сегодня правит Россией, наоборот, пришла к власти в результате борьбы с другими социалистическими партиями. Она пользуется своей властью для изгнания других социалистических партий из своих руководящих органов. В 1919 году Кауцкий опубликовал вторую работу, содержащую еще одну оценку советского эксперимента «Терроризм и коммунизм». В ней он называет складывающийся в советской России режим «казарменным социализмом». Такой критики, исходящей от человека, признаваемого широкой общественностью, наследником Маркса и Энгельса, большевистские лидеры проигнорировать не могли. ленин не желая или не умея анализировать аргументы Каутского, прибег к Кругани. В написанном в конце 1918 года ответе он называет немецкого социалиста «лакеем буржуазии и подлом ренегатом». Более рациональный ответ содержался в работе Троцкого, также озаглавленный «терроризм и коммунизм». «Делая уступку чувствительности американцев», Книгу первый раз издали под заглавием «Диктатура против демократии». Признавая, что в Советской России установлена диктатура, он настаивает, что это диктатура рабочего класса. Подчиняясь принуждению, рабочий на самом деле слушается самого себя. Маркс, заявляет он, никогда не превращал демократию в лозунг, никогда не ставил ее над классовой борьбой. Особенно большой урон репутации большевиков в Германии нанесла критика страны Роза Люксембург, совместно с Карлом Липкнахтом, возглавлявший Союз Спартака, кого никто, даже Ленин, не смог бы обвинить в ренегатстве, поскольку она жизнью заплатила за свои убеждения. Люксембург во время и после Первой мировой войны, не покладая рук, работала для дела социалистической революции в своей стране. Она приветствовала большевистский переворот. Тем не менее, когда Москва потребовала немедленно захватить власть в Германии, она резко воспротивилась, поскольку немецкие рабочие не были готовы к такому шагу. Она высказалась также против создания Коминтерна, опасаясь, что это приведет к засилью большевиков, которым она не доверяла в мировом коммунистическом движении. Осенью 1918 года Находясь в тюремном заключении за антивоенную деятельность, Люксембург написала критический очерк о ленинском режиме. Немецкие социалисты сочли его несвоевременным и отложили полную публикацию до 1922 года. Но даже и тогда они смогли отважиться на обнародование документа, только изъяв особо острые места. Люксембург восхваляла большевиков, как единственных преданных делу социалистов в России, но она осуждала декрет о земле, поскольку он укреплял собственнические инстинкты крестьянства и углублял разрыв между городом и деревней. Подверглась критике и большевистская политика национального самоопределения, послужившая основанием для развала Российской империи с социалистической точки зрения явления регрессивного. Но самые обличительные слова она, подобно Каутскому, приберегла для осуждения подавления демократии. Люксембург не ссылалась на красный террор, возможно, она не знала о нем, хотя его ввели в сентябре 1918 года. Критическим событием в истории политического перерождения большевистского режима она считает разгон учредительного собрания, если действительно Как заявляли в свое оправдание большевики, избранные в ноябре 1917 года, учредительное собрание перестало к январю 1918 года отражать настроение масс. Следовало провести новые выборы, а не ликвидировать его. Следующим по важности событием явилось подавление свободной печати и уничтожение свободы собраний, без которых осуществление управления широкими массами немыслимо. Свобода только для сторонников правительства, только для членов партии, как бы ни были они многочисленны, это уже не свобода. Свобода всегда свобода для того, кто думает иначе. Не из-за фанатической преданности справедливости, но потому что Все просвещающее, благотворное, очищающее в политической свободе идет от независимости и теряет свою действенность, когда свобода становится привилегией. Люксембург критиковала большевиков за их практику управления посредством декретов, которое стало прекрасным орудием уничтожения старого строя, но оказывалось более чем бесполезно при строительстве нового. Творчество требовало абсолютной свободы. Общественная жизнь в странах, где свобода ограничена, оказывается такой невыразительной, бедной, схематичной, неплодотворной, именно потому что, подавляя демократию, она перекрывает все живые источники процветания и прогресса. Без открытости советское чиновничество непременно станет жертвой коррупции. Она предсказывала, мелочную бюрократизацию советской жизни. Ее следствием станет диктатура не пролетариата, но горстки политиканов, то есть диктатура в буржуазном смысле, в смысле якобинской власти. Проницательная аналитическая работа, превозносившие теории еврокоммунистов 1960-х, оказалась подпорченной в конце абсурдным заявлением Люксембург, что правильно понимаемая их диктатура является не альтернативой демократии, но ее дополнением. Диктатура – это искусство использования демократии, а не ее устранение. Согласно данному авторам определению, диктатура пролетариата предлагает участие масс Находясь в ноябре 1918 года во главе немецкой революции, она действительно настаивала, что союз Спартака никогда не возьмет власть иначе, как в согласии с явно выраженной волей подавляющего большинства пролетарских масс Германии, что практически означало никогда. На практике же она призывала то смехотворно малое количество революционеров, которые были связаны со спартаковцами, свергнуть правительство Филиппа Шейдемана и Фридриха Эберта, несмотря на то, что оно было создано с согласием Всегерманского Совета Народных Уполномоченных, представляющего интересы подавляющим большинства рабочих страны. Эта полемика заново продемонстрировала пропасть, разделявшую российских и европейских радикалов. Каутский и Роза Люксембург говорили о демократии и гражданских правах, как о непременных предпосылках к социализму. Для получавших свое политическое образование при царизме Ленина и Троцкого политика понималась как война, а от побежденных ожидалось полное послушание.